Глава девятая, в течение которой проходит бал, заканчивающийся очень печальным событием. Все драконы уже были на месте. На одно короткое мгновение взгляды присутствующих сошлись на мне, после чего все снова вернулись к непринужденной болтовне. Я принялся искать глазами Меридию. Когда нашел, то увидел, что она разговаривает с кем-то из сыновей Гейера. Все драконы, дабы подчеркнуть свою принадлежность к клану, были одеты в одежды с обязательным оттенком того или иного цвета. И несмотря на его золотой костюм, печальный отсутствующий взгляд очень плохо вязался с его принадлежностью к золотому клану. Я позволил своей сирене самой малость вспыхнуть, освещая его доминантные цвета. Серебро и лазурь. Да уж, Мериди, наверное, и в самом деле есть о чем с ним поговорить. Я подошел к столу с напитками, безошибочно вычленью среди множества бокалов с вином черничный сок, взял его и, потягивая, принялся созерцать торжество. Мне больше не хотелось использовать сирень, чтобы узнать о чьих-либо еще цветах. Судя по тому, сколько взглядов на мне сошлось после первой попытки, поступил я в высшей степени неприлично. И, наверное, будь я драконом, меня бы сейчас жестоко высмеяли. В этот момент в зале заиграла музыка. Она была совершенно не похожа на ту, что играли на приемах у меня дома. Чего греха таить, она казалась совершенной. Как будто каждой ноте неведомый автор долгое время искал действительно ее место во всей композиции. «Не подарите ли девушке танец, принц?» Раздался около меня чей-то мягкий, вкрадчивый голос. Обернувшись, я увидел около себя девушку с темными каштановыми волосами, которые были убраны назад в аккуратный пучок. Одета она была в очень странного цвета платье, темно-бордовое, почти кровавое, перевязанное на поясе и рукавах сиреневыми лентами. Единственное украшение составляло серебряное жерелье с аметистом внутри. Аяри, средняя дочь Талака, слегка поклонившись и подмигнув темно-желтыми глазами, сказала она, после чего почти мгновенно оказалась около меня и подтащила на площадку. «Я едва успел поставить бокал на стол». «Ну же, Дитрих, не будь таким бобкой», – прошептала она мне на ухо, увлекая в движение вальса. «Все понимают твое положение и понимают, как тебе тяжело. Но если ты не подаришь хотя бы по одному танцу каждой из девушек-кланов-гостей, то совсем уважение потеряешь. Нельзя быть настолько слабовольным среди нас. Да, думаю, ты и сам это понимаешь». Музыка все продолжала увлекать нас. Мимо проносились пары. Меридия уже танцевала с кем-то еще. Мехон и Лиала двигались в одном только им известном ритме, а вот мимо пронеслись Олеся и Вангитор. Первая, заметив мой взгляд, радостно улыбнулась, но Вангитор, словно нарочно ускорившись, унес ее дальше. «А вот она тебя ждала», – прошептала мне на ухо Аяри. «Как три года назад тебя увидела в университете, так месяца не проходило, чтобы она тебе не вспоминала. Это ж с нашей подачи тебя начали изучать, чтобы убедиться, что ты сможешь жить среди нас» а лазурные гадюки тебе с под носа у всех выхватили. Благо ты, любитель, языком потрепать. Кто меня изучал? Только и нашёлся я в ответ на эту тираду. Да какая разница, пожала плечами Аяри. А если так интересно, спроси у сирени. Учись пользоваться своим цветом, принц, покуда тебе его тут и в самом деле не выжгли. Позволю угадать, перешёл я сам в наступление. и янтарь, верно? Какой сообразительный. «Долго догадывался?» Ехидно выдохнула мне в ухо девушка. «Нет, мне правда интересно. Янтарь ты чувствуешь, ладно, а вот...» «Ах да, Олеся проговорилась, когда предложила тебе это...» «Это...» «Я даже не хочу говорить об этой мерзости. Она настолько отчаялая, что готова смириться даже с таким...» «Тебе, надеюсь, не хватит глупости подходить с этим бредом к нашему отцу? Он тебе живем за такое сожрет и даже не поперхнётся...» По звучанию музыки становилось ясно, что танец подходит к концу. «Бросай ты эту дурочку!» – прошептала Айяре. «Соврала она тебе, что к другому не привяжется. Серебро захотя на того отвяжется от тебя так быстро, что ты глазом моргнуть не успеешь. А вот наша глупышка Олесия, умудрившаяся помирить в себе сирене золота, действительно под покровом тайны будет хранить любовь только кому-то одному». Танец закончился. А Яри также резко отпустил меня, умчалась на другой конец зала. Понять ее можно. Мизраэл наверняка слышал ее проникновенные речи, на случай скандала желательно быть недалеко от папочки, который, ну ничего себе, беседовал с Корнелой, и судя по тому, что она приятно поразовела, щедро сыпал ее комплиментами. «Я сел за стол, но есть не хотелось совершенно». Несмотря на то, что я снова посеяла во мне сомнения касательно верности моего выбора, одну услуга она мне все же оказала. Она словно зарядила мой янтарь своим собственным, умудрившись изгнать апатию и вселить желание действовать. Я с удивлением обнаружил, что не прочь потанцевать еще с кем-нибудь. Однако прямо сейчас потанцевать мне было не суждено, так как музыканты, среди которых были двое людей, двое гномов, эльфийка и даже один орк, Отложили свои инструменты и устремились к столу с едой. Что ж, справедливо им тоже кушать надо. Я-то не знаю, сколько они играли до этого, потому что явился в назначенное мне время. Подозреваю, что вечер давно уже идет полным ходом. Что ж, коль скоро потанцевать прямо сейчас не получится, разумно будет подышать свежим воздухом. Я направился на балкон, откуда днем, наверное, открывается потрясающий вид на остров. Впрочем, по правую сторону отлично было видно море, по которому стелилась лунная дорожка. Зрелище было не менее завораживающим. «Привет!» – внезапно раздался чей-то голос. Обернувшись, я увидел девушку в волом платье с волосами цвета небесного золота. На руках у нее было одето что-то вроде бальных перчаток, только вот запястье рук оставались открытыми. Девушка выглядела совсем юной, вот только взгляд ее глаз был не по годам взрослым. «Здравствуй», – вежливо кивнул я. «С кем умею честь разговаривать?» «Меня зовут Корлия, парпурный клан», – с поклоном сказала девушка. «Ты же можешь не представляться, все и так тебя очень хорошо знают». «Да уж, могу догадываться», – хмыкнул я. «Да, не очень удачно всё для тебя складывается. Впрочем, из того, что я слышала, могу сделать выводы, что как принц ты прекрасно осознаёшь свои обязанности и понимаешь, что в таком деле не может быть всё легко и просто». «Вот как?» Я позволил себе удивиться. «Интересно, ты первая, кто дал мне оценку как принцу, а не как человеку?» «Ну, я-то прекрасно понимаю, как на самом деле важно и то, и другое», сказала она, подойдя к парапету, после чего положил на него руки и уставилась в морскую даль. Я же с интересом смотрел на неё. В ней было одновременно что-то своё и в то же время что-то чужое. Как будто... «Да, ты не ошибся», — не оборачиваясь, сказала Карлия. Мои цвета это сирене лазурь, тяжелое сочетание для тех, кто не знает, как с ними обращаться. А что, есть какие-то полезные советы? удивленно спросил я. Трудно сказать, пожалоб ответ плечами девушка. Мне в этом плане повезло с третьим цветом. Да, доминанты заставили меня повзрослеть и понять, что мир сложен и трудно постижим очень рано. Но Пурпур направил это знание в нужное русло. Так что я уже многое знаю и умею из того, чему моим старшим братьям и сёстрам ещё только предстоит научиться. И до всего я дошла своим умом. По правде сказать, неловко пробормотал я. Не такого я ожидал от подобного сочетания. Понимаю, кивнула Карлия. Что поделать, подобные мне рождаются редко и считаются чем-то противоестественным. Мне известно, что в здешней библиотеке имеется пара фотографий таких, как я. Но Дитрих Ты должен понимать, баланс цветов вовсе не такая простая вещь, как тебе кажется. Это то, что ты будешь познавать всю свою жизнь, и все равно что-то от тебя ускользнет. Да, наш характер при становлении на крыло становится неизменным. Но вот на то, каким он сформируется до этого момента, влияет все. Ты же уже знаешь, что неумение контролировать свой цвет выводит на всем известные семь смертных грехов. Так вот, никогда нет конечной грани. Справился или не справился, деятель или обжора, гордый или гордец, вдохновлённый или завистник, терпеливый или жадный. Любое состояние в той или иной степени погранично. «Ладно», — кивнула она, — «вижу, совсем я тебя запутала, а у тебя голова и так кругом идёт». «До встречи». Коротко кивну, мне она удалилась. Я же остался на балконе, пытаясь переварить новую порцию информации. Нет, сейчас я ни до чего не додумаюсь. В другой раз. Сейчас я просто желал подставить лицо свежему воздуху и хоть самую чуточку расслабиться. Мы с Корли разговаривали довольно долго, пропустили как минимум перерыв и два танца. Ещё один танец я простоял на балконе, любуясь с ночным морем. Но потом всё же спохватился. Нельзя совсем-то запускать, ведь я всё-таки принц, необходимое им внимание уделить. Как только я вернулся в зал, то сразу принялся высматривать Меридию. Мне в самом деле очень не хватало ее в последнее время. Я, конечно, понимал, почему она меня избегает, но всё же мне очень захотелось потанцевать именно с ней. Может быть, пришла мне в голову мысль, Алеся так на меня действует, потому что я давно не виделся с Меридией. Я же для них как губка. Какой дракон ко мне ближе оказался, цветами того я и напитываюсь». Ну вот, показалась знакомая серебристая шевелюра. Я почти было подошёл к ней, как у меня из-под носа её увёл один из сиреневых драконов. Кажется, средний сын вроде бы Рэй его зовут. Запомнил я его потому, что его доминанты, как и у Карлии, образовывали столь странную пару, как сирень лазурь. Когда я шёл обратно, то увидел, как ко мне приближается Алисия. Между нами оставалось меньше трёх шагов, как вдруг около неё возник Хольдвиг и также утащил танцевать. Меня снова пробрала досада. Я сейчас отчетливо ощущал себя канатом, который изо всех сил перетягивают в разные стороны. Водушевление, вспыхнувшее было во мне после танца с Аяри, бесследно растворилось. Я уныло побрел обратно к столу. «Эй, парень!» – раздался сзади чей-то незнакомый голос. «Потанцуй со мной, пожалуйста. Обещаю сильно не обременять тебя». Обернувшись, я с удивлением обнаружил возле себя супругу Таргана. «Кажется, ее зовут Наэлика». На ней было очень красивое бордовое платье, расшитое серебряными нитями. Признаться таким знаком внимания она меня ввела в самое настоящее замешательство. Тем не менее, не видя причин отказывать, я вежливо предложил ей руку и, получив дозволение, взял ее за талию и повел в танцы. «Вот спасибо», – прикрыв глаза от удовольствия, сказала она. «А то мой тарган танцы на дух не переваривает. В самом начале потопчется немного на площадке и до конца вечера на нее ни ногой». «А мне скучно, а никто танцевать со мной не хочет». «Почему же? Вы замечательно танцуете». С неподдельной искренностью сказал я. «Мне кажется, будто вы меня ведете в танцы, настолько идеально вы все делаете». «А потому что так и есть, принц». Она кивнула мне и резко крутанулась вокруг, продемонстрировав мне аккуратно закрепленный пучок дымчато серых волос. Я, видишь ли, в свое время соединила в себе пурпуры и серебро. А что скрывает в себе союз силы и мечты?» «Мастерство, бесконечное совершенствование, постоянное улучшение всего, что только можно. Потому-то всем так неловко со мной танцевать, ведь каждого я превосхожу на голову, а то и на две. Но по-другому, сам понимаешь, не могу». «И что же в этом плохого?» – спросил я. «Весьма интересное сочетание. Даже из того, что я успел узнать, бывают куда более своенравные комбинации цветов». «Да, в целом оно, конечно, не так уж и плохо», – ответила она, и я в самом деле начал ощущать, что на Элика всё больше и больше забирает контроль над танцем. «Киртулик ваш, вон точно такой же. Но мужикам в этом плане проще, их в процессе бесконечной погони за совершенством остановит самая банальная лень. А женщины, как тебе принц, наверняка известно, существа куда более сложно устроенные». А уж женщина с моим сочетанием цветов в поисках совершенства доведет до нервного срыва и себя, и всех, кто ее окружает. Я не выдержал и прыснул. Почему-то вспомнился Освальд. При всей его тяге к противоположному полу у него была просто патологическая неприязнь к совместным походам по магазинам одежды. Так что, когда очередная пассия пыталась уговорить его пройтись с ней по магазинам, в ход шло все. Лесть, угрозы, взятки, шантаж. Ну, ладно-ладно, приукрасил, взяток не было. А по возвращении он приходил до такой степени злой и раздражённый, что даже мне в ответ на его рявканье ничего говорить не хотелось. Раненых не добивают. «Извините», – поспешно сказал я, почти сразу прервал смешок. «Как-то сама вырвалась». «Да на что тут обижаться», – равнодушно сказала Найлика. «Я вот почти шестьсот лет с этими качествами живу. Слава белому единому, с мужем мне повезло». У него доминанты Пурпура изумрут. Вот он и любит меня. Любит и терпит. У другого бы уже давно крыша поехала, а мой Тарган, как и в день нашей встречи. В этот момент ее лицо приобрело настолько мечтательный оттенок, что мне даже спрашивать ничего не хотелось. Вот не могут тебя никак поделить. Меньше чем за секунду Нейлика вернула себя с небес на землю и который раз за день подняла тему, которая никак не давала мне покоя. Уж сколько утолак ему говорит. Нет, Мизраэл уперся рогами, и все тут. Хорошо все-таки, что к нам ты не попал. Вон в тебе янтарь сиренью горят. Тебе расти еще надо, озорничать, пробовать. Свобода нужна тебе. У нас не так, у нас все по порядку. Дисциплина прежде всего. Нет уж ломать тебя даже во имя нашего будущего. Мы с Тарганом ни за что бы не стали. Танец кончился. Наэлика отпустил меня и, сделав к Никсон, удалилась к своему мужу. Я был до такой степени сбит с толку информация о спасении будущего, что чуть не забыл поклониться ей в ответ. Пауза в несколько минут, и вот звучит музыка для следующего танца. Ей глазом моргнуть не успел, как возле меня выросла Олесия. Мимо меня пронеслись в паре Хольдвиг и Айяри. И я с удивлением обнаружил, что в плане аур они очень похожи и явно симпатизируют друг другу. Но как только я протянул руку Олесии, передо мной выросла Меридия. «Прости, следующий танец твой», – сказал я, попытавшись улыбнуться и придать своему лицу извиняющееся выражение. Впрочем, судя по тому, каким обиженным было лицо Меридии, у меня это получилось плохо. И вот мы с Олесией кружимся в танце. Удивительно, но присутствие дракона в таком количестве действовало на меня просто удивительно. Я был полон силы и энергии, и усталости не ощущал совершенно. И тут я почувствовал контраст Алисии со всеми теми, с кем танцевал до этого. А Яриф танцет разнила, намеренно перехватывая контроль над партнером, но покорно возвращала его при первом же проявлении силы. И все для того, чтобы в следующий момент снова увлечь зазевавшегося туда, куда он совершенно не ожидал. На Элика просто танцевала, давая танцу, как делу, которое она доводила до совершенства не одну сотню лет. Но вот Олесия. Она покорно следовала за мной в танце, улавливая малейшие порывы и двигаясь вслед за мной, даже если после этого происходили какие-то опложности. И ее чистая, искренняя улыбка. А Яри почти наверняка сказала правду. Она искренне верила, что отец поймет и примет ее предложение. Доверчивый синий взгляд не отпускал меня ни на миг, и все же я не для тебя, красавица. У меня, янтарно-сиреневого сорванца, уже есть пара и ты обязательно найдешь того, кто действительно будет тебя достоин». Как только эти мысли пронеслись в моей голове, мне показалось, что ее плечики на долю секунды дрогнули и даже поникли. Но уже через мгновение она выпрямилась и, как ни в чем не бывало, следовала в танце. И она так на меня смотрела, с таким придыханием, с таким мечтанием, что я раз за разом задавал себе вопрос «Почему?» «Что такого особенного? Две девушки, от красоты которых белые розы увянут от зависти», нашли во мне никакой мускульной силы, которой так упиваются придворные дамы во мне не было и в помине. Наоборот, как уже упоминал один не очень любезный орк, у меня из живота выпирало несколько больше, чем хотелось бы. Хотя стоило признать, и господин Кюртулик со своими тренировками успел внести в этот пункт некоторые коррективы. И все же почему? Какой, «Какой же ты болван!» – Устало шепнул внутренний голос. Они, Они же, же драконы. Они в самую суть смотрят, в сердце, в котором бьются, задавая конфликт твоей жизни-доминанты. И если приглянулся ты им, то, поверь, вовсе не за смазливой мордашки». С Олесей мы не разговаривали. Все, что надо, было уже сказано, все остальное понятно без слов. Едва мелодия закончилась, как Леся отпустила меня и, сделав изящный книксон, поспешила к группе сиреневых, которые весь танец с любопытством на нас смотрели. Я ожидал, что вот-вот дадут сигнал к следующему танцу, но группа музыкантов, до того виртуозно колдовавших над своими инструментами, принялась их собирать. Одновременно с этим самые маленькие мальчишки и девчонки, отчаянно зевая, покинули зал. Как? Неужели это был последний танец? Вот не задача то Я нашел с Гэда меридио но она, даже не посмотрев в мою сторону, направилась к выходу. Все же я успел преградить ей дорогу. «Чего ты хочешь, Дитрих?» Равнодушно спросила она. Вечер закончился. И все же, не уходи, пожалуйста. Взял ее за руку и прижал к своей груди, ответил я. У меня для тебя сюрприз. Постояв несколько секунд, она освободила руку и, прошествовав за один из столов, села за него. Остальные драконы быстро покидали помещение. Завтра гостям предстояло улетать, все хотели успеть хорошенько отдохнуть. В конце концов, в зале остались только мы с Меридией, да Мизраэл с Уталаком о чём-то перешёптывались в конце зала. Понял, что эти двое могут простоять тут до самого утра, я решил не обращать на них внимания. Подойдя к Меридии, которая слишком уж упорно смотрела в стену, я предложил ей руку самым закономерным вопросом. «Потанцуем». Она так удивилась, что даже перестала меня игнорировать. «Музыки же нету». Только и смогла выдохнуть она. «Моя дорогая, ты считаешь меня настолько беспомощным», – улыбнулся я. «Музыка будет. Обещаю, тебе понравится». Заинтригованная Меридия позволила взять себя за руку и вывести в центр зала. Я осторожно и очень внимательно посмотрел на ее лицо. Момент крайне важный, я в первый раз вступаю с ней в физический контакт, сохраняя при этом ясный и устойчивый рассудок. «Ничего». Никакой брезгливости, никакого отвращения, только искренний и неподдельный интерес. Успокоившись, я сосредоточился для совершения дальнейшего действия. В университете помимо магических факультетов были еще и, если так можно выразиться, кружки по интересам. И вот был там музыкальный кружок, который в числе прочего занимался тем, что в поисках новых мелодий сочетал различные звучания музыкальных инструментов. И одна мелодия, которую играли одновременно скрипка и флейта, мне так понравилось, что я даже выпросил по ней ноты и посредством своей магии иллюзии научился её воспроизводить. Обучение было долгим, сначала я создавал инструменты, которые играли мелодию, но в дальнейшем набил руку так, что для создания звуков инструменты мне были уже не нужны. И вот именно эту мелодию я начал потихоньку воспроизводить, осторожно увлекая Меридию за собой, в танец. Сначала она не улавливала темпа, но все же сумела подстроиться под ритмичное звучание флейты, которые аккомпанировала гитара. «Совсем неплохо», – осторожно сказала она, смотря прямо мне в глаза. «Я же, поддерживая волшебство момента, создал вокруг нас сверкающие блески всех цветов радуги, которые плыли за нами, образуя сказочный шлейф». Целую минуту мы просто танцевали и наслаждались танцем, даже не замечая, что Мизраэл и Уталак, позабыв про свой разговор, смотрели на нас, не отрываясь. Однако ещё через несколько секунд в глазах Мериди вернулся тот блеск обиды, с которым она проводила меня и Олесию, когда опоздала со своим приглашением. «И всё же, почему тогда ты выбрал её?» – спросила она, мудрившись испортить всё очарование момента. «Всё просто, она подошла первая», – пожав плечами, спокойно ответил я. «К тому же она гостья, а гостям внимание надо оказывать в первую очередь, или у драконов это не так?» «Но она к тебе не первый раз подошла этим вечером, не так ли?» настойчиво продолжала Меридия. «Ну и что?» Никто не просил Мизраэла отчитывать её у всех на виду. Тем более, что она не сделала ничего плохого. Её отругали всего лишь за то, какая она есть. Скажешь, справедливо? Но что ты вообще о ней думаешь?» Внезапно задала вопрос совсем из другой оперы девушка. «Ну, у вас с ней немало общего». Замешательство замешательстве ответил я, не осознавая, что именно говорю. «Ах вот как!» – обиженно сказала принцесса. «И именно поэтому ты никак не можешь выбрать между нами двумя. Я ни с кого не выбираю». Сухо ответил я. «Если ты забыла, то мы смотрели друг на друга в тот важный для тебя момент. И тогда я понял, что ты мне тоже теперь нужна». «Но на танец ты всё-таки позвал её». «Её, не меня!» – снова обиженным тоном сказала принцесса. «У всех на виду, между прочим». «Мери, деда, сколько можно!» – в сердцах выпалил я. «Я же уже сказал, почему поступил так. Потому что так было правильно. В конце концов, мы принцы и принцесса, у которых помимо прав и привилегий есть ещё и обязанности. И пора бы тебе уже повзрослеть и понять это» следующий момент я был очень благодарен и Мизраэлу, который довел меня до лазурного обморока, и Киртулику, который безжалостно раз за разом заставлял меня ломать на тренировках свои крылья. Потому что, если бы не они, я бы не остался в сознании после того, как Меридия, частично трансформировав руку, когтями проткнула мою ладонь. Нет, не подумайте лишнего. Адская боль и несколько сломанных кистевых костей заставили меня охнуть от шока. Выдернув руку, я поспешно отскочил от меридии, которая, стоя с раскрытыми от ужаса глазами, сама до сих пор не поняла, что натворила. Я же шипел от боли, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не разразиться ни цензурной бранью, ни достойной лица благородной крови, а также от того, чтобы не упасть в обморок. Музыка смолкла, радужный шлейф печально растворился в воздухе, и, как оказалось, почти все драконы вернулись для того, чтобы посмотреть на штанец. Лазурные золотые смотрели на нас с ужасом, пурпурные с явным недобрением, а сиреневые... Лиала, не таясь, заплакала, спрятав лицо в ладони. Олеся со страхом смотрела на нас, прикрыв ладонями рот. «Аяри же...» «Дура!» — раздался на весь зал ее звонкий издевательский голос. «Какая же ты дура!» «Аяри!» — взревел утолок. Девушка без лишних слов подошла к нему с Мизраэлом и изящно опустилась перед хозяином замка на колени, прозя прощения за свой поступок. Вот только выражения их лиц явно говорили о том, кто здесь на самом деле победитель, а кто побежденный. «Дитрих, я не знаю, что...» – пробормотала Меридия, приближаясь ко мне. «Не нужно», – отчетливо проговорил я. «Ты уже все сделала, дальше я сам». Меридия, глаза которой заблекли слезы, поспешила отойти от меня. «Хитава!» – раздался голос Гейера. «Помоги, пожалуйста, принцу!» От группы золотых драконов отделилась девушка с каштановыми волосами, которые были убраны в замысловатую прическу. «Принц Дитрих, я Хитава!» Девушка в сиреневом платье, подойдя ко мне, почтительно поклонилась. «Прошу вас, пойдемте со мной, я смогу очень быстро вам помочь!» Удерживая руку, я внимательно смотрел на девушку, но она лишь выжидательно смотрела в ответ. В конце концов, я кивнул и позволил ей увести себя. «Дело в том», – сказала она, подводя меня к одной из сов, стоящих в коридоре, и осторожно усаживая на неё, – что по счастливой случайности я обладаю теми же доминантными цветами, что и вы, янтарь и сирень. Такие родственные души могут очень помогать друг другу. «Позвольте». С этими словами она убрала мою правую руку, освобождая ужасную рану. Меня при виде крови тут же замутила еще одна моя предательская слабость, а вот Хитава без единой эмоции аккуратно лизнула мою руку, и я тут же ощутил, как боль заметно ослабела. Кроме того, она явно замерцала своими доминантами, и я с приязнью ощутил, как мои собственные янтари сирень откликаются, создавая между нами нежную и хрупкую связь, по которой драконица сейчас передавала мне силы для очень быстрой регенерации боюкал мою руку около минуты, она лизнула её ещё раз. Боль ушла совсем. После ещё трёх повторений процедуры моя ладонь выглядела совершенно здоровой. Я бы ни за что не поверил, что несколько минут назад её огромными когтями проткнула насквозь. «Пойдём, я провожу тебя в твою комнату», — Устало выдохнув, сказала она. «Не надо тебе туда возвращаться. Поверь, ничего хорошего там сейчас не происходит». Не имея сил спорить, я покорно кивнул и позволил вести себя наверх. Однако на полпути в мою голову стукнула непрошенная мысль. «Прошу прощения», – тихо сказал я. «Если у вас...» «У тебя», – тут же поправила девушка. «Можно на ты?» «Ладно», – попытавшись улыбнуться, я кивнул. «Если у тебя цвета...» «Янтарь и сирень, как же ты можешь быть в клане золотых драконов?» «Разве тебе не...» «Родовой цвет никогда не может быть враждебным». Кивком дав понять, что суть вопроса она уловила. Хитава продолжила. «Такое иногда бывает. Так что золото не причиняет мне боль. Но не думаю, что это такое большое благо. Лазурь меня за это ждёт в два раза сильнее. Так что хоть золотые драконы и самые желанные гости, здесь мы с братишком Мехоном, белые вороны. Нам тут, в отличие от остальной нашей семьи, больно находиться. Но мы терпим, потому что понимаем ответственность своего положения». Но ты молодец, что заметил. Быстро учишься. За разговором мы дошли до моей комнаты. «Спасибо тебе большое», — сказал я. «Я очень рад был с тобой познакомиться». «Взаимно, принц, взаимно», — с улыбкой кинула Хитава. «Ты сейчас спускаешься туда, верно?» «Могу я тебя попросить?» — внезапно сказал я. «Да, конечно. Что ты хотел передать?» — проницательно спросила драконица. «Да. Передай, пожалуйста, Корникиру» чтобы утром разбудил меня. Я тоже стану вас проводить». Несколько секунд девушка молчала с загадочной улыбкой, созерцая меня, после чего сказала. «Конечно. Я ему обязательно передам». Еще раз кивнул мне, она пошла обратно. Я же вошел в свою комнату, заперся и, сбросив башмаки, устала, вытянулся на кровати. Итак, игры закончились. Начались действительно крупные ставки. Мне сейчас вполне ясно дали понять, Какие меня могут ждать последствия, если я не буду вести себя, как хороший мальчик? В самом деле, какой отличный способ воспитывать строптивых принцев? Сломать руку, а потом за пять минут снова ее исцелить. Не понял, урока, ведешь себя плохо. Сломаем другую руку и снова исцелим. Благо, что возможности драконьей магии в отношении одного человеческого тела, вероятно, не имеют границ. Раз уж из меня даже каким-то образом дракона хотят сделать. И хотя подобная перспектива неимоверно воодушевляла, в душу стало закрадываться отчаяние. Когда это произойдет? Сколько этого придется ждать? Сколько боли и унижений еще придется вынести до этого момента? И получится ли у меня до этого времени остаться самим собой и не стать выдрессированной куклой, которая будет покорно делать то, что от нее потребует, и которая в награду за это дадут драконьи крылья? На все эти вопросы ответа у меня пока нет. А значит, сейчас надо спать и восстанавливать силы. Завтра будет новый день. Конец книги. Текст читал Артём Мрак.